э пилок! Очутившись в своей квартире, я нырнула под одеяло, безуспешно попыталась заснуть, потом решила посмотреть любимый канал Детектив плюс и щелкнула пультом. На экране телевизора возникла надпись: нет видеосигнала. Вне себя от злости я схватила телефон. Круглосуточная справочная обзор ТВ Дмитрий з а с т р е к о т а л х р и п л ы й тина р о г какие проблемы? Проблемы не у меня! зашипела я они будут у вас когда я подам на вашу фирму в суд почему до сих пор мне не включили вещание назовите имя фамилию попросил Дмитрий узнав их вскоре з а т р е щ а л уважаемая Виола э, Лемуровна у вас не порядок с оплатой что я уже носилась по кабинетам в вашем офисе оплатила штраф в з в ы л а я спокойствие только спокойствие з а ч и р и к а л Дмитрий все правильно д о л г о нет что тогда не так заорала я Поскольку сумма оплаченного в з ы с к а уже не является т а й н о й к л и е н т а имею право озвучить ее торжественно, объяснил собеседник. Вы внесли в кассу семь рублей, а т р е б о в а л о с ь шесть сорок восемь. И что? Не поняла я. По правилам фирмы, Обзор ТВ, штраф должен быть получен без сдачи и полностью соответствовать квитанции, загудел Дмитрий. вы превысили платеж? Всего на пятьдесят две копейки, оторопела я. Я отчитала больше, а не меньше. Перекиньте эти громадные деньги на мой абонентский счет. Непонятно, почему не включено вещание. Никак нельзя перевести 52 копейки. Испугался Дмитрий. Это же разные счета. Плату за трансляцию взимает отдел трансляции, а за штраф департамент штрафов. У них разные офисы и бухгалтерия. Детектив плюс предоставить вам услугу до урегулирования проблем не имеет права. Это же деньги. Пятьдесят. Две копейки, процедила я. В этом случае немного, согласился администратор. Но у нас сотни таких клиентов. Умножьте копейки на миллион и сколько получите? Я набрала полную грудь воздуха. И как мне теперь поступить? Очень просто. Обрадовался Дмитрий. Есть инструкция для случаев некорректного платежа штрафа. Вам надо приехать в центральный офис фирмы, написать заявление в семи экземплярах, заверить его и отослать по почте в наш офис. Погодите, растерялась я. Но я же буду находиться в вашей конторе. Конечно, но только в департаменте разбора некорректного платежа штрафов. Зазудил парень. После регистрации заявления его надо передать в отдел исполнения исправления некорректного платежа штрафа, поэтому нужно по почте отослать. И где находится контора? Может быстрее отвезти заявление туда самой? Осведомилась я. Отдел расположен на пятом этаже центрального офиса. А место, где заполняет бланк заявления? Протянула я. На четвертом этаже центрального офиса. Так какого чёрта примешивать сюда почтовиков? Закричала я. Поднимусь на лифте и конец истории. Нет, нет, испугался Дмитрий. Так нельзя. Почему? недоумевала я. Мне вернут несчастные копейки и наконец-то включат детектив плюс. Наличкой? Ужаснулся парень. Да вы что? Существует специально разработанная процедура. Есть инструкция, необходима, чтобы я нажала на экран телефона. Голос Дмитрия исчез. Все, даже за включение любимого канала, я не готова провести полжизни в офисе Обзор ТВ. Мне лучше лечь спать. Я закуталась в одеяло и закрыла глаза. Вилка АУ, сказал мужской голос. Я рывком села, ощутила головокружение и, увидев Платонова, поразилась: как ты попал в мою квартиру? Вошел через дверь, которую ты забыла запереть. Сердито ответил Андрей. И почему не подходишь к телефону? Я звонил на мобильный, он отключен. Попытался соединиться по домашнему, ты трубку не берешь. Я забеспокоился, приехал на квартиру и вижу дверь не закрыта. Знаешь, какие мысли появляются у полицейского, если человек недоступен по всем номерам, а дверь в его апартаменты распахнута? Больше никогда так не делай. Крепко заснула. Начала я оправдываться. Иди в столовую, я оденусь и сварю кофе. А который час? Тринадцать ноль ноль натикало, бросил приятель, уходя из спальни. Что? Я проспала уроки, подпрыгнула я. Сегодня выходной, отозвался из коридора Андрей. Ну и ну, вот это гламур. Что ты имеешь в виду? Зевнула я. Платье на вешалке висит, ответил Андрей. Я его только сейчас заметил. Красотища, а жуть, ж а розовое длинное, на юбке снежинки нашиты. Ты куда в нем собралась? На новогодний бал в гимназию, пояснила я. Это костюм госпожи Метелицы. Я получила такую роль на празднике. Значит, картонная трубка, завернутая в фольгу, волшебная палочка. Засмеялся Платонов. А где хрустальные туфли? Смейся, смейся, фыркнула я. Теперь, как госпожа Метелица, я владею магией и могу превратить того, кто надо мной потешается, козленочка. И ты перепутал все сказки. Хрустальные туфельки принадлежали Золушке. Незачем мне сказки помнить. Неожиданно разозлился Платонов. Я живу в ужастике, там другие герои, и они, в отличие от твоей госпожи м е т е л и ц ы вполне себе живые люди. Зачем ты меня разыскивал? – спросила я, ставя на стол чашки с капучино. У меня три новости, – объявил Платонов. Одна хорошая, вторая на мой взгляд тоже, а третья тебе совсем не понравится. Но она тесно связана со второй. С какой начать? с любой по твоему выбору. Я милостиво предоставила приятелю права выбора. Эдика Бозов вышел из комы, вызванный наркотическими препаратами, которые ему вел Степан Рукавишников. Мальчику предстоит лечиться, но его жизни ничего не угрожает, объявил Андрей. Константин сегодня увозит сына в Швейцарию. Там есть клиника, специализирующаяся на реабилитации детей после передоза. Рукавишников мерзавец, надеюсь, его поймают, вскипела я. Вторая приятная новость: съемок шоу, посвященных тому, как в гимназии искали убийцу, не будет. п о т е р руки Платонов. Шеф моего шефа категорически против реанимирования той давней истории со взрывом в маршрутке. т е б я объявят победителем п р о г р а м м ы чужой среди своих, и на этом делу конец. А третье плохое известие, спросила я. Почему шеф моего шефа запретил съемку? Вздохнул Платонов. Потому что помнишь же во время допроса Мария Геннадьевна обронила фразу, что кокоза с коротышка, который носит ботинки на платформе и высоких каблуках. Да, ну и что? Не поняла я. Люся Мусина во время беседы с тобой произнесла ту же фразу. Продолжал Андрей. Я п о р ы л а с ь в памяти. Верно, да, я и сама видела на ногах у него такую обувь. А что? Рост Пескова был метр восемьдесят два, сказал приятель. Постой, ты хочешь сказать, что учитель физики к у к о з а с Иванович не Сергей Песков? Оторопила я. А кто? б у б п в а х м е т о в сказал приятель. р о к о в о й мужик, п л а м е н н ы й революционеры просто мерзавец, убежав много лет назад из больницы, заставил Полину напасть на Пенкина, в Ахметова, чтобы спрятаться от милиции, искавшей его. Нужны были деньги, а покушение на Григория опять не удалось. Думаю, все, что нам рассказывал в своей квартире учитель физики, правда. Только из окна тогда выпал не Боб, а Сергей, и вероятно, Вахметов помог ему в этом. Что случилось потом, понятия не имею. Допускаю, что настоящий к у к о з о в Иванович действительно замерз и Вахметов, сунув ему в карман паспорт Пенкина, стал Сергеевым. свой документ он ему подложить не мог Борис был объявлен в розыск в морг бы приехал следователь ш м е л е в и сразу понял бы покойный не Вахметов Буб залег на дно с чужими документами жил тихо ну а потом инфаркт жуткая больница вот почему Соева казалась испуганной отсылая меня за фото ахнула я она знала что в школе работает Вахметов может она даже хотела рассказать мне правду сомневаюсь п о м о р ч и л с я Андрей. в е р а была то еще штучкой, и з них с Борисом могла получиться достойная пара. с о е в о ведь тоже заставила Полину взять ее на работу в гимназию. Та веру пожалела, как и Вахметова. Наверное, она боялась б о б а а тот шантажировал Хатунову, потребовал взять его на работу, купить квартиру. Борис хотел спокойно жить, не думая о том, где взять денег на комфортное существование. Вот почему он удрал, прикинулся испуганным, чтобы мы расслабились и считали его глубоко раскаивающимся Сергеем Песковым. Он рассказал правду про попытки убить Пенкина и про то, что Вахметова нанял для этой цели член семьи Арама а с а т р я н а Он все рассчитал верно. Пескову ничто не грозило, улик против него не было, бомбу он не вез. А вот Бобов Ахметов сел с сумкой в микроавтобус, и на взрывном устройстве остались его пальчики. Борису до сих пор грозит пожизненный срок, а то, что Кукоза с на самом деле в Ахметов, выяснилось быстро. Прикинь, как он перепугался, услышав, что его подозревают в похищении Эдика. Оставался один путь: честно все рассказать, усыпить нашу бдительность и удрать. Вот он и обманул меня. Я велел отвести лыжеку Козаса как свидетеля, а не как подозреваемого. Разрешил ему позавтракать в кафе, сгупил л по полной программе. Может, ты ошибаешься? Пробормотала я. Подумаешь, ботинки на платформе, их многие носят. Обувь была лишь поводом насторожиться. Поморщился Платонов. Когда Вахметова в начале 90-х как жертву теракта привезли в больницу, ему сделали массу анализов. После побега преступника из клиники его историю болезни забрал следователь, она до сих пор хранится в архиве. Дела о терроризме не имеют срока давности, улики по ним не уничтожаются. Дома у к о к о з а с а полно отпечатков, они совпали с пальчиками на взрывном устройстве, которые есть в деле. Так что дактилоскопическая экспертиза подтвердила: учитель физики на самом деле Борис Вахметов. Вот почему он испугался при виде моего разбитого носа и позвал соседку. Воскликнула я. Сергей Песков в прошлой жизни был врачом, а в а х м е т о в т о нет. Я его обязательно найду. Стукнул кулаком по столу Платонов. Он у меня еще попляшет, ответит за все и р у к а в и ш н и к о в а непременно поймаю. Даже если он на другой конец земного шара улетел, я его там отыщу. Я отвела глаза в сторону. Дед Мороз оказался хитер и коварен, он ушел от полиции, а госпожа м е т е л и ц а пытавшаяся его поймать, оказалась не особо проворной. Но ну, не сработала магия госпожи Метелицы. Ушел от нее дедуля, улетел Степан р у к а в е ш н и к о в за 3-9 земель в три д е с я т царства. Он у меня попляшет, он ответит за все, повторил Андрей. Конечно, без особой уверенности согласилась я. Конечно, рано или поздно ты поймаешь этих двух мерзавцев. Но понимаешь, иногда не на все вопросы удается получить ответы. Вот и я, например, не знаю, почему спонтанно полюбила креветки и навряд ли выясню это. Кое с чем надо просто смириться. Платонов прищурился. Это ты меня утешить хочешь? Пытаюсь, улыбнулась я. Изо всех сил. Андрей вскинул голову. Не надо, меня невозможно вышибить из седла. Меня не напугает ни голод, ни холод, ни война. Я всегда упорно иду к цели и побеждаю. Я не подвержен депрессии, отчаянию. Я бесстрашен. Мне не нужна твоя жалость. Я мужик, и этим все сказано. Я молча кивнула. Ну конечно, Платонов настоящий мужчина. Он готов сразиться с врагом, совершить подвиг, босиком дойти до северного полюса. Настоящего мужчину ничто не может сломить, только насморк и температура 37 градусов превращает его в несчастного, капризного, совершенно беспомощного младенца.